Не додумав все равно никуда не ведущую мысль и коротко попрощавшись в спину уже уходящих за переводчиком Ли советских военных, он поспешил в импровизированный штабной кабинет доделывать остатки необходимой на сегодня работы. Точнее, всю работу он уже завершил, и оставалось только подумать над перечитанными в очередной раз сводками перепроверить расчеты времени и расстояния. Это тоже было важно. Собственно, такая работа и входила в прямые служебные обязанности военного советника-вдового. Поэтому его слишком позднее появление в рабочей комнате вызвало заметное неудовольствие флагманского минера. Постаравшись не обращать внимания на его почти зримо излучаемую злость, Алексей уселся за свободный край стола, застеленного картами и документами, и пододвинул к себе ближайшую папку, свою тщательно собираемую коллекцию сводок и обрывочных данных, по подействующим в заливе и восточном море корабельным соединениям флота агрессоров. Без переводчика он все равно не мог сейчас многого сделать, поэтому сконцентрировался на том, что было написано на русском языке, его собственным кривым почерком, аккуратными круглыми буквами Ли или вообще машинописью. Последняя часть бумаг была спущена сверху и являлась, по мнению Алексея, одновременно и наиболее достоверной и наиболее быстро устаревающей частью всей имеющейся у него информации. Список американских авианосцев Было сразу два. В одном перечислялись Велли-Жордж, эссекс Кирсардж, Орискани, Филиппин-Си и легкий Батан. В другом те же плюс тяжелый Принстон и два эскортных Барока и Бэдденг-Стрейт. Название последнего стояло по соседству с таким жирным вопросительным знаком, что его можно было на время откинуть в сторону. Скорее всего, кто-то неправильно прочитал почерк работы корабельного радиста, и теперь эта информация, как не нашедшая подтверждение, постепенно сходила из сводок на нет. Кроме того, имелись один или два британских. В любом случае, их разбивки по оперативным группам не давалось. Зная привычки американцев, можно было предположить, что эскортные авианосцы с корсарами они используют для прикрытия прибрежных конвоев. От нет нет до поднимающихся в воздух ударных самолетов корейских коммунистов, вроде старых Ил-10 и даже Ту-2, пара-тройка которых еще вполне могла здесь сохраниться. В ту старую войну примерно в этих же краях они регулярно объединяли два тяжелых и один легкий флотский авианосец в единую оперативную группу, Но если сводки не врут, то из последних сейчас у них на театре лишь один. Шесть или семь тяжелых и один легкий. Кошмар! Пантеры, скайрейдеры, бенши, корсары. А потом снова пантеры, опять скайрейдеры и еще раз корсары. Плюс на каждом по группе геликоптеров, осуществляющих поисково-спасательные операции над сушей и над морем, эвакуацию раненых и обеспечивающих все остальное, что американцы называют логистикой, обеспечение снабжения своих носителей всем, что позволяет им действовать максимально эффективно. Даже если всю эту мощь разделить ровно на две половины, любого из их оперативных соединений Даже не считая водоплавающую мелочь о разных сателлитах, с лиховой с перекрытием во многие десятки раз хватит на все, что им могут противопоставить корейцы и китайцы. Более того, этого хватит и на советские 5 и 7 флота, как бы их не усиливали в ближайшие месяцы. Любая попытка десантной операции силами больше одного батальона И американцы пришлют еще один авианосец из тех, что у них имеется. Любая попытка усилить истребительную авиацию несколькими авиадивизиями, пусть способными еще более осложнить действия противника по военным объектам и городам, они пришлют сразу два, по одному на каждое из двух побережий Корейского полуострова: Боксер и Мидуэй или второй по счету Лексингтон. Подняв от бумаг усталые глаза, Алексей вспомнил, что Принстон, первый наследник которого так портил им сейчас жизнь, был потоплен примерно в те дни, когда он имел возможность увидеть авианосец в бою, причем советский, пусть даже легкий, который теоретически на один зуб тяжелому что советская эскадра с легким Чапаевым тогда, в 1944-м, вывернулась лишь чудом, это никому не надо было объяснять, кроме разве газетчикам, уверенным, что так оно и должно было произойти. Но свою задачу они выполнили, выполнят они ее и теперь, несмотря на то, что здесь, у американцев и англичан, линкоров, авианосцев, крейсеров и эсминцев или, по крайней мере, будут выполнять до тех пор, пока на воде останется хотя бы одна шхуна, способная взять на борт пару доставленных из Советского Союза крабов, либо торпедный катер, на деревянных бортах которого выцарапаны инициалы нескольких поколений его командиров. Приятно, что корейцы думают так же. В море, в конце концов, идти пока им. Всех врагов не убьешь, но стремиться к этому надо. Высказав про себя этот удивительно четкий афоризм и от удивления сморщив губы, Алексей переключился на проверку расчетов командира Минзага то ли в третий раз, то ли уже в четвертый, но после перерыва давшего отдохнуть мозгам. Для удобства советского товарища корейский офицер писал разборчиво, Четким почерком отличника. С его мрачным усатым лицом такой почерк не вязался настолько, что захотелось хмыкнуть. — Топливо приняли уже? — спросил он, не отрываясь на этот раз от бумаг, и только после возникшей паузы сообразил, что спросил по-русски. Привычка всегда иметь рядом переводчика приучила Алексея к тому, что его слова доходят до собеседников как бы сами собой, причем немедленно. Теперь надо было как-то выпутываться. Единственной компенсацией за сделанную глупость стало то, что в глазах корейца мелькнула искорка улыбки, чуть ли не первой, которую Алексей увидел за все эти недели. Это было здорово. Подумав, он нарисовал на покрытой неровными столбцами арабских цифр серой разлинованной бумажке, схематическое изображение ребристой бочки и пририсовал рядом сдвоенный вопросительный знак, передвинув ее соседу по столу. Тот секунду вглядывался в рисунок, кивнул и пририсовал рядом восклицательный, двинув бумажку обратно и снова погрузившись в свои расчеты. Этого Алексей ждал потратив еще пять минут на сверку по нескольким разномасштабным картам отметок глубин на том участке моря, который уже через несколько часов Минзак должен быть начать засеивать минами, но он поднялся, кивнул сидящим и вышел за дверь. Оставшись без переводчика, к которому привык относиться несколько снисходительно, капитан-лейтенант неожиданно почувствовал себя не слишком безопасно. В чужой стране, сравнительно недалеко от той, перекопанной траншеями и воронками полосы земли, где идут бои. Наглядевшись по сторонам на крыльце и в сотый раз, посмотрев на циферблат наручных часов, сдвинутых по давней штурманской привычке на тыльную сторону запястья, Алексей богнул стоящего, как истукан, часового у входа в штабной домик и пошел в сторону того канала, где стоял замаскированный под сараюшку корабль. Уже издалека он видел там копошение матросов, кто-то неразборчиво и злобно говорил, явно ругаясь на родном языке, громко стучало железом по железу. — Эй! — позвали сбоку. Это самое, товарищ капитан-лейтенант. Пораженный он обернулся. Разумеется, это был единственный, кто мог его здесь так позвать. Тот самый, непонятный ему офицер с широким грубым лицом азиата и русской фамилией Петров. Такие фамилии действительно распространены в Сибири. Русские Ивановы и Петровы женятся на местных уроженках уже лет двести. — Извините, товарищ капитан-лейтенант, — сказал, подбежав инженер-старший лейтенант, — извините за это. Я не был уверен, что это вы идете. Слово «идете» он сказал с таким непередаваемо провинциальным российским говором, что если бы в том была нужда, вот таким образом можно было проверить, не является ли он шпионом, изучавшим русский язык хоть в эмигрантском, но все же зарубежье. «Нам снова поговорить надо всем троим», — продолжил Старлей. «Старший лейтенант Зая минут через десять придет. Есть возможность найти нам какое-нибудь такое местечко, где точно рядом никого не будет?» «Есть!» — не колеблясь, — подтвердил Алексей. «Вон тот холм, видите, там есть такая дыра в земле».